Глава тридцать девятая. Расул. Я дошел до точки кипения уже давно, но теперь свистит и поджимает со всех сторон. Ситуация с Минихановым разрешилась, и руки у меня развязаны. Скинуть положение, в котором болтался два месяца, просто не втерпешь, но я все еще здесь, в этом городе. И теперь мне кажется, что найти в нем Полину, когда ничего о ней не знал, было в сто раз проще. Сейчас же. Имея гору информации, я без понятия, где ее искать. Ее 50% времени нет в сети. А когда появляется, на мои звонки не отвечает. Я звонил трижды, последний раз только что. После того, как получил смс о том, что абонент снова доступен. Судя по всему, со связью у него проблемы. Возвращаю телефон в карман куртки и до упора выжимаю газ. Я весь день бесполезно палю бензин. Кружу по городу без цели. Толком даже не знаю, где нахожусь. На парковке какого-то торгового центра, где убивал время последние полчаса. Я убиваю его с тех пор, как вчера позволил Полине покинуть тот ресторан. Меня коротит. Думать о ней и видеть вживую – вещи несоизмеримые. От второго просыпается дикий голод, и если с Динарой думать башкой у меня обычно получалось, то с Полиной – через раз. Она была в таком аффекте, что моя интуиция просто визжала дать пространство и время. Время остыть. Мне и самому остыть не помешает, но терпение ноль. Нам нужно поговорить. Я выезжаю с парковки, решив заночевать у Дениса. Два часа назад я отвез его на вокзал. Он уехал, а его пес поскуливает на заднем сиденье машины. Он слегка вымотался после нашей совместной пробежки по парку. Я и сам вымотался, потому что с шести утра на ногах, но недостаточно убился, чтобы перестать чувствовать в заднице шило. Я в настолько дерьмовом настроении, что удивительно, как за все эти выкрутасы Денис не дал мне пинка под зад. Но мой дядька до сих пор этого не сделал, зато вчера пошел навстречу, обеспечил встречу с Полиной. Я попросил, ведь я все еще здесь, в этом городе, только из-за нее». И мне с лихвой хватило вчерашней встречи, чтобы быть уверенным, ни хрена у нас не закончена. Меня коротит И она тоже горит. Она меня чуть дотла не сожгла. Чуть не сожгла весь тот ресторан. Я заведен с тех пор. Мне ни на секунду не становится легче. Меня ни на секунду не отпускало. Полчаса назад я разговаривал с тренером. Он ждет меня дома. Нам уже давно пора встретиться. Мы с сентября не виделись. С тех пор, как я ушел в бессрочный отпуск, восстанавливаться после травмы. Мать тоже ждет меня домой. Я вижу от нее пропущенный вызов, когда выхожу из душа. Обоим я отвечаю неопределенностью. Я все отодвинул. Всех, кроме девушки, которую набираю в четвертый раз за этот день, чтобы услышать в трубке длинные гудки. Тайсон пытается залезть в мой ужин. Я отталкиваю его морду от своей тарелки бармача. Отвали. Пальцем кружу вокруг дисплея, пытаясь дать себе шанс не превращать ситуацию в полную похуень. Ведь и четырех пропущенных Полине должно было хватить, чтобы понять. Я очень хочу с ней поговорить. Пятый здесь роли не сыграет. Абсолютно никакой. Тем более уже почти полночь, но я все равно нажимаю вызов. «Что ты делаешь?» — шипит Полина в трубку. «Ты что, не понял? Я не хочу с тобой разговаривать». Ситуация меняется настолько резко, что с реакцией я запаздываю. Пока к мозгам летит сигнал, в десятый раз отталкиваю морду Тая от тарелки и оттупело говорю. «Привет. Сейчас двенадцать ночи. Что тебе надо?» «Нужно поговорить», — отвечаю я на ее вопрос. «Господи!» — снова шипит она. «Ну хорошо, говори. Только побыстрее, я устала и хочу спать». Ее голос звучит приглушенно, будто она старается говорить тише. В целом у нее и без того на заднем плане полная тишина. Вопрос ее о местонахождении становится вторичным. Где бы ни была, она взяла трубку. и Я максимально внятно излагаю. «Давай встретимся». Разговор не телефонный. «Я хочу этой встречи. Хочу ее увидеть, хотя до сих пор толком не знаю, что могу ей предложить. Но я уже не знаю, насколько это важно». — Без проблем, — бросает Полина. — Позвони на следующей неделе. Попробую выкроить для тебя время. — Полина, — говорю я устала, — мне есть, что тебе сказать. — Хочешь еще раз объяснить, почему мы друг другу не подходим? Не стоит. Я понятливая. Мне все понятно с первого раза. А вот ты, кажется, не понял. Я тебя не хочу видеть. Я плохо это объяснила. Мне показалось все наоборот. — хреплю я. — Пошел ты! — советует она. Грубо. Она дышит в трубку, так же громко, как дышу я сам. Я успел завестись на полную катушку. Девушка никогда не разговаривала со мной так. Ни одна женщина не разговаривала. Я забиваю на это болт, потому что уже забил на гораздо более существенные вещи, например, на те самые причины, по которым мы друг другу не подходим. Они никуда не делись, но я отодвинул их, как и все остальные. «Я не думал, что нам с тобой по пути», — говорю ей. «По разным причинам, но...» «Ты права, нам очень хорошо вместе». «Я такое говорила?» — удивленно спрашивает она. «Если мне не изменяет память. А с моей, видимо, что-то не так. Не могу вспомнить». «Я готов пообещать, что напомню, но сжимаю зубы...» потому что уже понял, Полина будет бить меня по яйцам независимо от того, что я скажу. То, что она зла, я уже понял. Давай встретимся. Стою я на своем. Завтра. Нет. Тихо произносит она. Говори, что хотел. Или я положу трубку. Ее дыхание становится беззвучным. Проведя по волосам рукой, я делаю, как она просит. Я хочу тебя увидеть. Говорю в трубку. И не только. Я думал, о тебе думал, о нас. Мы можем попробовать быть вместе. Вдруг у нас получится. Не получится, отрезает Полина. Почему? Потому что мне нравится говорить людям «нет», сообщает она. Я неожиданно понимаю, что «нет» от нее ни разу не слышал. Это действительно так. Ни единого раза, всегда только «да». Почему от этого так кроет? И мне хватает ума об этом не напоминать. В любом случае, ее слова чистой воды каприз. И я указываю на это, спрашивая. Это причина? — Хочешь другую? — режет Полина. — Ладно. Потому что у моего предложения закончился срок действия. Как тебе такая? — Давай это обсудим. По-настоящему. Давай встретимся. — Ну, — бросает она. — Ответ ты уже знаешь. Она кладет трубку а я встаю из-за стола, задев его бедром. Тарелка летит на пол, но Тайсон от нее шарахается. Он шарахается от меня, потому что из-за стола я вылетел пулей. Видать, химическая реакция у меня в крови такая мощная, что даже неуправляемый кобель-ретривер ее чует. Чует, что от меня лучше держаться подальше.